Эмоции. Как достичь более глубокого удовлетворения? Эмоции – широкая тема для обсуждения, но одно утверждение справедливо для всех. Самое желанное эмоциональное состояние – это счастье. И хотя счастье – это ментальное состояние, наше настроение оказывает глубокое влияние на организм. Химические сообщения рассказывают каждой клетке о том, как вы себя чувствуете. Клетка тоже может быть в своем роде счастливой или печальной, взволнованной или довольной, радоваться или отчаиваться. Супергеном вполне подтверждает этот факт. Если вам когда-нибудь сводило живот от страха, это кишечник подглядывает за вашими эмоциями. И если в семье поколение за поколением страдает от депрессии, эпигенетические метки играют в этом ключевую роль. По данным большинства опросов, около 80% людей считают себя счастливыми, Однако другое исследование показывает, что в лучшем случае около 30% людей действительно успешны, при том, что уровень депрессии, тревоги и стресса продолжает возрастать. Крайне маловероятно, что ген счастья когда-нибудь откроют. Новая генетика утверждает, что в развитии сложных заболеваний, например, рака, с большой вероятностью задействованы сотни совершенно разных генетических мутаций. Эмоции намного сложнее любого заболевания, но нам вовсе не нужно открывать ген счастья. Вместо этого мы должны стараться внести как можно более позитивный вклад в свой супергеном и верить в то, что он принесёт позитивный результат. Науке могут потребоваться десятки лет, чтобы сопоставить все виды сложной активности, за счет которой наступает счастье. В то же время супергеном объединяет все, что дает нам жизнь. Сопоставим тот вклад в супергеном, который запускает полезную генную активность, и тот, который приносит вред. В обоих списках есть пункты, которые вам наверняка известны, но лучше свести все воедино. Позитивное влияние на супергеном. 12 вещей, которые делают нас счастливее. Медитация. Любовь и привязанность. Работа, которая нравится. Источники творчества. Хобби. Успех. Чувство признания. Ощущение себя полезным. Здоровая пища, чистая вода и воздух. Долгосрочные цели. Хорошая физическая форма. Размеренная повседневная жизнь без стресса. Сложно представить, что человек, в чьей жизни все это присутствует каждый день, несчастлив. По той же причине следует избегать тех пунктов, которые супергеном воспринимает как вредные. Негативное влияние на супергеном. 12 вещей, которые угрожают счастью. Стресс. Токсичные отношения. Скучная работа, не приносящая удовлетворения. Отсутствие внимания, которое воспринимается как должное. Постоянное присутствие отвлекающих факторов в течение дня. Привычка к сидячему образу жизни. Негативные убеждения, пессимизм, алкоголь, курение, наркотики, прием пищи при отсутствии чувства голода, фастфуд и полуфабрикаты, физический недуг особенно болезненный, тревога и беспокойство, депрессия, несчастные друзья. Две стороны человеческого опыта постоянно конкурируют за наше внимание. И надо признать, большинству людей залечить шрамы от прошлого неприятного опыта очень трудно. Позитивный вклад определенно помогает. Если вам не хватало любви в детстве, любовь во взрослом возрасте очень многое меняет. Но счастье никогда нельзя будет искусственно вывести в лаборатории. Пока мы не перейдем к следующей главе об осознанности и геноме, загадка эмоций так и останется загадкой. Все решения по перемене образа жизни, которые мы предлагаем, стоят того, чтобы их попробовать. Не заблуждайтесь по этому поводу, но цепочка подсказок ведет дальше. Слушаем список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 эмоции. Перечень решений. Отметьте на листе от двух до 5 изменений, которые вам будет легко воплотить в отношении ваших эмоций. Более сложные решения стоит принимать после того, как вы примете более простые. Часть 1 Легкие решения. Напишите список из пяти вещей, которые приносят вам счастье. Сознательно делайте их, каждый день. Поблагодарите кого-нибудь за одно дело в день. Выражайте признательность хотя бы одному человеку в день. Проводите больше времени с людьми, которые счастливы и меньше с людьми, которые несчастливы. Заведите обыкновение обсуждать за столом только хорошие новости. Перед тем, как лечь спать, вспомните в уме все хорошее, что произошло за день. Отведите один вечер в неделю для романтического свидания с супругом или партнером. Раз в неделю делайте то, что сможет кого-нибудь осчастливить. Подойдите к досугу творчески, а не просто смотрите телевизор или зависайте в интернете. Часть вторая. Решения усложняются. Определите себе стоящие долгосрочные цели и добивайтесь их. Лучше всего определить цель длиной в жизнь. Найдите, чем вы можете страстно увлечься. Постарайтесь снизить влияние плохих новостей, ограничьтесь одним выпуском новостей или одним репортажем онлайн. Сверяйтесь каждый день со списками позитивного и негативного вклада в супергеном. Как только вы почувствуете себя несчастным в какой-либо ситуации, устранитесь из нее как можно быстрее. Не нагружайте своими негативными переживаниями других, ищите понимание и сочувствие. Каждый день делайте то, что может осчастливить других. Научитесь работать с негативными переживаниями, когда успокоитесь, а не в тот момент, когда вы злы или встревожены. Часть 3: Экспериментальные решения. Напишите о вашем личном восприятии лучшей жизни. Найдите у себя одну разрушительную привычку и составьте план, как от нее избавиться. Вспомните время в своем прошлом, когда вы были счастливы, и берите пример с него. Попробуйте повысить свой эмоциональный интеллект или EQ. Объяснение выбора. Хорошее самочувствие зависит от счастья, но большинство людей не связывают их друг с другом. Вместо этого они позволяют своему эмоциональному состоянию быть нестабильным. Недавно Дипак консультировал женщину в возрасте за 50, которая настаивала на том, что весь ее образ жизни был тщательно выстроен так, чтобы избежать неправильной пищи, Она регулярно занималась физическими упражнениями, многого достигла, владеет своим бизнесом и очень любит свою работу. Так почему же она все время страдала от болей, хронической бессонницы, утомления и подавленного настроения? За полчаса удалось в деталях узнать все подробности ее образа жизни, а потом Дипак задал простой вопрос, который имел отношение к ее бессоннице. Было очевидно, что сон продолжительностью всего в 6 часов за ночь и был причиной всех ее проблем. «Что вы сделали, чтобы спать лучше?» – спросил он. «Вообще-то ничего», – ответила она. «Эта женщина уже сообщила, что ее муж храпит, собака заскакивает к ней на кровать и малейший шум будет ее». Дипак предложил несколько простых средств, но она почти не слушала. «Погодите», – сказал Дипак, «как вы считаете, заботиться о себе – это важно?» Она виновато отвела взгляд. «Я знаю, у меня не получается. Но ведь вы так основательно подходите ко многим вещам, например, к своему питанию». Она посмотрела еще более виновата. «Я делаю это ради моей семьи, без меня они питались бы чем попало». Теперь картина была ясна. Она взвалила на себя ношу заботы о благополучии всех вокруг, кроме своего собственного. Самопожертвование прочно вплелось в ее собственную идею счастья. Проблема была в том, что она зашла слишком далеко. Она забыла о себе и готова была терпеть любой стресс, поскольку это соответствовало ее представлениям о том, что значит быть хорошей женой и матерью. Краткосрочной целью было найти какой-либо способ помочь ей избавиться от бессонницы. Впрочем, долгосрочное решение было сложнее. Ей пришлось заново научиться верить в то, что ее собственное счастье тоже ценно. Она отпустила свое эмоциональное состояние в свободное плавание, а потому не имела связи со своим реальным самочувствием. Значение ее счастливого брака и серьезных достижений недооценивали, и ей пришлось прилежно практиковать многие практики позитивного образа жизни. Каждому из нас приходилось переживать большую боль и не пытаться что-либо изменить. Поэтому простые решения, которые мы предлагаем, помогут обратить ваше внимание на то, что делает вас счастливым, и каждый день продумывать это в деталях. Вам нужно пережить, например, что такое каждый день ценить другого человека. Признание, как и любовь, не теория. Чувство должно отметиться в мозге, и как только это произойдет, в петле обратной связи между разумом и телом запустится реальный процесс. Когда вечером вы выбираете время для того, чтобы вспомнить, что хорошего случилось с вами в течение дня, любой ваш позитивный опыт становится сильнее. Когда вы сознательно напоминаете себе о хорошем, вы тренируете свой мозг. В нем идет своего рода процесс фильтрации. Вы выбираете то, что хотите усилить, и отбрасываете скучное, ненужное и негативное. Как только это превратится в привычку, вы ощутите настоящие перемены в своей личной реальности. Вы удивитесь, как вас недооценивают, или принимают все, что вы делаете, как должное. Жизнь сама по себе не хороша, но вы должны отзываться хорошим. Говоря о более сложных решениях, мы просим вас заглянуть глубже в то, что доставляет вам счастье, и рассмотреть это изнутри. Средства массовой информации бомбардируют нас сообщениями о том, что общество потребления сделает нас счастливыми, но очень мало указывают в правильном направлении, то есть, к счастью, как внутреннему состоянию. Это еще одна причина принимать осознанные решения, никто не примет их за вас. Только вы сами сможете выдернуть себя из круглосуточного цикла новостей, которые накачивают вас негативными эмоциями и чувствами, и только вы сможете найти, чем вам будет по душе страстно увлечься. Бессознательно вы захламили свой разум долгими годами опыта, в котором нагромождены воспоминания о трагедиях, неудачах, разочаровании и отчаянии. В ведической традиции эти воспоминания находятся в чит-акаш, буквально пространстве разума, которое находится в вашем чит, сознании, где вы строите собственную личность. Не существует особого отделения для воспоминаний и переживаний, которые объективны, беспристрастны, а потому безличны. Как песчаная дюна содержит в себе мириады песчинок, ветра вашей жизни нанесли частицы опыта в чит-акаш, где они и стали частью вас. У песчаной дюны нет иного выбора, кроме как пассивно вбирать в себя все обломки, которые ветер несет к ней. Но вы можете выбрать не переживать заново тот опыт, который продолжает негативно влиять на вас. Стоящие цели. Самое ценное решение, которое мы принимаем на каждый день, сверяться со списками позитивных и негативных влияний на супергеном. На то, чтобы напоминать себе о позитивном влиянии и уменьшить количество негативного, требуется много времени. Но мы ставим во главу угла счастья в жизни, и это, как ничто другое, зависит от стоящей цели, которой можно достичь за долгое время. Последствия моментального удовольствия даже близко не будут похожи на последствия достижения цели, к которой вышли годами, и которая с каждым шагом становилась все более значимой и придавала жизни больше осмысленности. Какой станет ваша главная цель? Это решение уникальное и важное. Некоторым людям приносит глубокое удовлетворение возможность вырастить из ребенка зрелого человека или работа в сфере благотворительности. Цели могут быть и возвышенными, например, достичь более высокой степени осознанности, или практическими, например, основать семейный бизнес. Вам не нужно решать раз и навсегда – Ваша цель может и должна развиваться. Ключ к нахождению цели, которая поддержит вас на долгое время – самоосознанность. Долгое счастье связано с вашим пониманием того, кто вы и что должны делать. Никто не может быть всем сразу. В Индии поиск того единственного, что позволит вам уверенно идти по жизни, называют «дхарма». Корень слова «дхарма» происходит от слова, которое означает «поддержка». В Индии верят, если вы в своей дхарме, вселенная вас поддержит. Но каждый из нас должен испытать это на себе. Современным людям повезло с тем, что они свободны для поисков своей дхармы. В индийской традиции выбор был с самого начала ограничен тем делом, которым занимались твои родители. Но принцип остается тем же – искать внутреннее удовлетворение, и дорога станет легче. Противоположный путь – почти не придавать значение счастью и довольствоваться недостатком удовлетворения. Но тот, кто довольствуется малым, не может рассчитывать на сильную поддержку. Неудовлетворенность притягивает еще большую неудовлетворенность. Дхарму можно разделить на несколько частей поменьше сделаем это сейчас. Подумайте о своей стоящей цели. Для Дипака это служение, назовем ее обобщающим термином, одним словом, которое охватывает несколько меньших специфических понятий, например, способность делиться своим временем и думать, что нужно другим, сопереживание проблемам других людей, отсутствие эгоизма и так далее. Для Руди, Его обобщающим термином будет позитивная трансформация, цель которой – покинуть этот мир, зная, что его удалось сделать более здоровым и счастливым. Вы можете выбрать обобщающий термин для себя. Это может быть одно слово или даже целая фраза. Вот некоторые из возможностей, которые могут вас вдохновить. Любовь и сопереживание ко всем. Стремление нести мир и устранять жестокость. Улучшение уровня образования, заполнение пробелов в знаниях и борьба с невежеством. Следование творческому пути. Защита слабых и обездоленных. Поддержка культуры и традиций. Исследование и открытие в малоизученной сфере. Стремление приносить пользу и никого не осуждать. Очень многие люди могут найти свою стоящую цель среди этих категорий. Выберите себе цель и не волнуйтесь насчет того, что она должна быть постоянной. Посидите тихо, соберитесь. Глубоко вдохните и выдохните. Снова глубоко вдохните и выдохните. Вдохните глубоко в третий раз и выдохните спокойном и собранном состоянии подумайте о цели, которые вы хотите достичь. Предположим, вы хотите приносить пользу. Задайте себе следующие вопросы. Не живу ли я уже исполняя свою цель, даже если это занимает лишь часть моего времени? Действительно ли эта деятельность приносит мне удовольствие? Делаю ли я это легко и естественно? Заряжает ли она меня энергией или, напротив, забирает ее? Ощущаю ли я себя после этого человеком, которым хочу быть? В правильной ли я ситуации, чтобы продолжать стремиться к своей цели? Есть ли у меня чувство, что эта деятельность помогает мне расти? Эти семь вопросов крайне важны для того, чтобы помочь вам найти путь к своему собственному счастью, свою дхарму. Если вы можете на все ответить «да», то вы на верном пути к успеху. Есть еще то, что предстоит узнать, и умения, которые предстоит приобрести, но вы уже сделали кое-что бесценное, вы воплотили успех в реальность, занимаясь тем, что позволит вам процветать сегодня и завтра, а не когда-нибудь в далеком будущем. Научное объяснение изменений Новая генетика появилась в подходящее время, поскольку с психологической точки зрения счастье – это перекресток. Большая часть истории психологии и психиатрии как научных дисциплин – связана с излечением психических расстройств, другими словами, излечением от несчастья. Хотя сейчас люди услышали о таком направлении, как позитивная психология, и это название звучит весьма оптимистично. По сути, некоторые из наиболее широко освещенных открытий в позитивной психологии пессимистичны. Среди них следующие выводы. Люди плохо умеют прогнозировать, что сделает их по-настоящему счастливыми. Когда у них появляется больше денег, дом побольше, новый супруг или работа получше, это не приносит им счастья, даже близко похожего на то, которого они для себя хотели. Счастье обычно случайно и недолговечно. Опыт, который делает нас на какое-то время счастливыми, падает на нас с небес, а потом счастье выцветает, исчезает и мы снова скучаем. Постоянное счастье это фантазия. Если вам очень повезет и почти все в жизни сложится в вашу пользу, вы можете достичь своего рода стабильного удовлетворения, но оно не дотягивает до постоянного счастья. Внутри у каждого из нас Существует заданная точка с характеристиками счастья, которые мы можем изменить только временно. После любого сильного переживания, положительного или отрицательного, мы через полгода возвращаемся в заданную точку, и попытки ее изменить, вероятнее всего, окажутся бесполезными. Выводы невеселые, но, к счастью, все они приблизительные. Человеческая природа слишком сложна, чтобы сводить ее к нескольким жестким принципам. Достоинство позитивной психологии, которая перевешивает ее недостатки, понимание счастья как нормальной цели, и мы можем научиться ее достигать. Несмотря на наличие заданной точки, которая возвращает в состояние счастья или несчастья, примерно 40% счастья человека зависит от решений, который он принимает. Мы считаем этот процесс слишком низким, потому что он не учитывает нового понимания эпигенетики и того, как опыт фиксируется в генах, не говоря уже о том, как эпигеном наших родителей или родителей их родителей влияет на нас. Еще менее понятно, как к счастью относится микробиома, но по крайней мере мы знаем, что ум кишечника постоянно вносит огромный вклад в работу мозга. Мы уже рассказывали о том, как стресс может привести к пагубным эпигенетическим изменениям. Страх также может вызвать эпигенетические изменения в геноме. Сильная реакция на страх, иногда парализующая, происходит, когда у человека фобия. Что именно вызывают панику, пауки, высота, открытые пространства или число 13, не так уж и важно. Фобия возникает из-за реакции мозга. По результатам недавних исследований предполагается, что реакция в виде фобии может иметь отношение к активности генов. Австралийские ученые определили, какие гены у млекопитающих меняются, когда кого-то переполняет страх. Картина, как и в случае со сложными заболеваниями, например, раком, непростая. У крыс при реакции на стрессовые условия эпигенетическим изменениям подвергаются более трех десятков различных генов. В результате этого и подобных исследований у нас появилась отличная идея о том, что гены могут контролировать страх и реакцию на него у людей можно ли воздействовать на одни и те же гены в целях излечения от фобий? Будущее покажет. С другой стороны, позитивные эмоции, особенно любовь, также могут изменять активность генов. Представители многих видов животных, например волки, малые рыбы-ангелы, белоголовые орланы и даже кишечные черви-паразиты заводят себе пару на всю жизнь. К одному из таких видов относится и степная полевка. Но когда исследователи изучили этот вид, они с удивлением обнаружили, что при спаривании степных полевок их генная активность меняется и влечет за собой моногамное поведение. Среди видов, которые тяготеют к моногамному поведению, включая наш собственный, пары обычно строят вместе жилище и вместе исполняют родительские обязанности. Особенно нейрохимическое вещество окситоцин, которое в народе называют гормоном любви, связано с тенденцией к моногамии. Как оказалось, при спаривании у степных полевок активизируется ген, выделяющий в мозге белок, который встраивается в поверхность нервной клетки и служит рецептором окситоцина. Эти рецепторы связываются с нейромедиаторами и могут усилить их воздействие на клетку. Другими словами, когда уровень окситоцина не повышен или вырабатывается в недостаточном количестве, он с большой вероятностью влияет на нейронные контуры, потому что связываться с ним будет больше клеток. Во время спаривания степных полевок изменяется генная активность. Дальнейшие исследования показали, что эпигенетика также играет свою роль. Гены, которые отвечают за окситоциновые рецепторы, а также рецепторы другого нейрохимического соединения, вазопрессина, активизировались для образования еще большего количества рецепторов. Известно, что благодаря вазопрессину самцы полевок проводят больше времени с партнершами и более агрессивно защищают их от других самцов. Однако, когда те же самые гены активировали искусственно с помощью лекарств, у полевок не происходило никаких генетических изменений и тенденция к моногамии не проявлялась. Желаемых результатов можно было достичь искусственно, если животным позволяли находиться вместе в течение 6 часов в одной клетке до того, как им давали лекарства. Последствия этого эксперимента имеют огромное значение. Оказывается, что химия мозга – это не однонаправленное движение, при котором поведение обусловлено гормонами, например, окситоцином. Химия мозга также обусловлена соответствующим поведением на месте. Животные спариваются, а люди любят. Эти типы поведения отличаются эмоционально, но играет ли эпигеном ведущую роль в обоих? У степных полевок ген, отвечающий за окситоциновые рецепторы, активировался, когда с него исчезали метки метилирования. Это влечет за собой стремление к моногамии, и эндокринологи связывают это, например, с чувством любви человеческой матери к ее новорожденному ребенку. Противоположность этому гены, отвечающие за окситоциновые рецепторы со слишком большим количеством меток метилирования, из-за которых активность прекращается, связывают с аутизмом у людей. Кроме того, с аутизмом связаны особые мутации генов, которые отвечают за окситоциновые рецепторы. В целом эпигенетика оказывает значительное влияние на рецепторы окситоцина, и если в поведении степных полевок можно найти ключ к человеческому поведению, то окситоцин помогает нам быть моногамными. Конечно же, образование пары на всю жизнь не может закладываться генетически, когда люди занимаются любовью. Но существует ли связь на генетическом уровне? Возможно, сперва требуется узнать друг друга, как и в случае с полевками. Многие специалисты по нейронауке признают, что окситоцин и вазопрессин необходимы людям для связи с партнером и возникновения чувства любви. Некоторые нейромедиаторы стимулируют области мозга, которые задействуются для получения удовольствия в качестве вознаграждения – Из-за чего возникает желание получить новое вознаграждение. Этот механизм работает при действии кокаина, который стимулирует дофаминовые рецепторы, что может привести к зависимости от кокаина. Существуют люди, которые говорят, что любовь для них как наркотик. Помимо непосредственного химического воздействия окситоцина, человек запоминает приятные ощущения и хочет испытать их снова через окситоциновый центр удовольствия. Любовь действительно становится зависимостью. Но удовольствие в любой его форме нельзя приравнять к счастью. Если предложить еду голодному животному, оно будет есть, а сканирование покажет, что центр удовольствия в его мозге активирован. В случае с людьми ситуация усложняется эмоциональными реакциями. Когда двухлетний ребенок капризничает и отказывается есть, он может быть очень упрямым. В ресторанах некоторые люди долго выбирают блюда из меню, а также в зависимости от настроения мы можем отказываться от пищи из-за горя, злости, беспокойства, отчаяния или порассеянности. Человеческие реакции зависят от химических сообщений, но их так много, что простую химическую формулу счастья так до сих пор никто и не вывел. Мы – Единственные существа, реакция которых на стимул x может быть совершенно непредсказуемой. Химические соединения мозга служат сознанию, но не наоборот. Воплощая науку в жизнь Счастье – новое направление генетических исследований и существуют этические причины, почему участников эксперимента, проводимого на людях, нельзя заставлять испытывать эмоции в их крайних проявлениях. Наш перечень решений основан на передовых научных достижениях. Позитивный вклад в свою жизнь – очень серьезный шаг, и, к счастью, ваше настроение с очень большой вероятностью станет лучше, когда вы примете все прочие решения, которые изменят ваш образ жизни. В самом деле, если изменения в образе жизни не приносят вам ощущения счастья, Они не продержатся долго. Но вернемся к загадке эмоций и тому, что нам, в отличие от животных, собственно, ощущения удовольствия недостаточно, чтобы стать счастливыми. А чего же достаточно? 20 лет назад возник огромный ажиотаж вокруг открытия нового типа интеллекта, эмоционального или EQ. Главным в этом открытии было то, что интеллект человека и его способность разумно управлять эмоциями не зависят друг от друга. Хотя вышло несколько бестселлеров, в которых подчеркивалась важность эмоционального интеллекта, для него не существует признанных стандартов. Результаты самого широко используемого теста на эмоциональный интеллект, который дали пройти 111 руководителям крупного бизнеса, не имели отношения к тому, как их видят подчиненные. Таким образом, связь между EQ и высокой способностью к лидерству или превосходству в любой сфере – вопрос невыясненный. Мы считаем, что в пользу эмоционального интеллекта и счастья нужен более сильный аргумент. Рассмотрите следующие желаемые эмоциональные признаки. 7 привычек людей с высоким эмоциональным интеллектом. Первое. Они хорошо контролируют свои импульсы. Вторая. Они спокойно воспринимают отложенное удовольствие. Третья. Они видят, как чувствует себя другой человек. Четвертая. Они открыты собственным эмоциям. Пятая. Они знают, как работают эмоции и результат каждой из них. Шестая. Шестая они хорошо чувствуют свой жизненный путь, они обдумывают его. 7. Они удовлетворяют свои потребности встречая кого-то, кто может им в этом помочь. Все эти признаки позволят вам переживать свой опыт более счастливо, а именно переживание имеет значение. Вы можете пережить любое событие, рождение ребенка, выигрыш в лотерею, переезд в новый дом, как источник счастья или несчастья. Человеческие эмоции не подчиняются правилам, и поэтому мы творческие и непредсказуемые. Но у каждого человека должен быть способ комфортно приспосабливаться к тому, как он себя чувствует. Мы видим в этом огромную пользу эмоционального интеллекта. Рассмотрим, как каждое из желательных качеств можно было бы применить в вашей жизни. Первое. Контроль импульсов. Консюмеризм не продержался бы и дня, если бы люди не поддавались импульсам. Из-за необдуманных выборов мы забегаем в Макдоналдс, вместо того, чтобы поесть дома, заведомо зная, что домашняя еда вкуснее и полезнее. Поддавшись импульсу, мы слишком много едим, пьем и тратим слишком много денег. Как и в результате любой постоянной тренировки, вы приучаетесь к повторяющимся действиям, и импульсивность становится привычкой и укореняется настолько глубоко, что избавиться от нее очень сложно. Корень импульсивного поведения – отсутствие контроля. Большинство импульсивных скачков безобидны, поскольку мы все иногда на какое-то время теряем контроль. Но помимо этого, потеря контроля означает, что ваши импульсы контролируют вас. Вы никогда не сможете усвоить уроки прошлого, если не сможете применить их опыт в следующий раз, когда столкнетесь с непреодолимым позывом. Люди с высоким эмоциональным интеллектом поступают строго наоборот. Они учатся на своем прошлом, и первое, что они усваивают – Это то, что импульсивное поведение в большинстве случаев ведет к саморазрушению. Это и есть тот урок, который они чувствуют. Они не забывают о том, как тяжело переживать похмелье или ощущение набитого желудка, или понимание того, что таймер был бесполезной покупкой. На самом деле эмоциональная память, которой избегает большинство людей, это то, чем они гордятся. Память импульсивных людей переполнена ужасными решениями, которые они предпочитают забывать. Память людей с высоким эмоциональным интеллектом полна правильных решений, которые придают им уверенности в принятии других правильных решений. Что делать? Прежде чем действовать на импульсе, подождите пять минут. Если вы по-прежнему чувствуете импульс, возьмите листок бумаги и напишите все за и против этого импульса. Убедитесь в том, что вы записали, как себя чувствовали на следующее утро после того, как в последний раз пошли на поводу у импульсивного поведения. Второе. Отложенное удовольствие. Часто можно слышать, Так люди в возрасте ворчат о том, что молодежь хочет получить удовольствие немедленно, но главное заключается в понимании того, какие удовольствия стоит отложить, а какими наслаждаться прямо сейчас. Удовольствие приносит переезд от родителей в свой собственный дом и возможность обеспечивать себя самому. Учеба в юридической или медицинской школе отодвигает удовольствие на годы и навешивает на вас огромный долг, который становится важнее всего прочего. Общество помогает принять такое решение, поскольку обещает престижность и высокую оплату вашей профессии после того, как вы окончите учебу. Как мы уже говорили, именно в случае незначительных решений людям оказывается сложно отказаться от немедленного удовольствия. Именно поэтому мы Перекусываем между приемами пищи Злоупотребляем алкоголем Перекусываем, когда смотрим телевизор Сидим дома вместо того, чтобы быть физически активными Питаемся фастфудом Потребляем слишком много сахара Часами висим в интернете вместо общения с живыми людьми Говорим, не думая то, о чем потом жалеем Встречаемся со случайными людьми, вместо того, чтобы дождаться более подходящего человека. Как и в случае с контролем импульсов, который тесно связан с отложенным удовольствием, люди с высоким EQ не цепляются за немедленное удовольствие. Их не мотивирует умственное представление о том, что это хорошо для них, а это совсем нехорошо. Им хорошо, когда они откладывают свое удовольствие, чтобы насладиться им в надлежащих обстоятельствах. Они достаточно гибкие для того, чтобы не ставить себе жестких рамок. Гибкость сопутствует высокому эмоциональному интеллекту. Столкнувшись с сиюминутным соблазном, они не прибегают к чистой рационализации и не говорят, «Я сделаю это всего лишь разочек, что в этом плохого?» Вместо этого они говорят себе «Это действительно лучшее, что я могу сделать? Подождем и посмотрим». Что делать? Рассмотрите внимательно свою жизнь и спросите себя, есть ли у вас проблемы с поиском немедленного удовольствия. Тратите ли вы деньги на бесполезные покупки? Много ли у вас в шкафу одежды, которую вы не носите? Уменьшается ли сумма на вашем банковском счету из-за импульсивных трат? Лежат ли у вас в холодильнике продукты, которые вы никогда не едите? Если у вас с этим проблемы, работайте с каждым пунктом по очереди. Когда у вас появляется соблазн купить новую пару туфель или домашний тренажер, который будет стоять в углу и зарастать пылью, подумайте и напишите о том, Что могло бы принести вам еще большее удовольствие? Вместо того, чтобы купить туфли, вы можете отложить деньги на отпуск. Вместо покупки тренажера можно научиться играть в теннис и ходить на общественные корты. Пока отложенное удовольствие не отложится в сознании, оно не сможет конкурировать с сиюминутным удовольствием. Третье. Способность сопереживать. Видеть, что чувствует другой человек, естественно. У всех нас есть эта способность с раннего детства, когда все наши чувства сильно зависят от того, что чувствуют наши матери, а иногда это единственное, что их определяет. Семья – это школа для нашего эмоционального образования, и, конечно, некоторым детям везет больше, чем другим они не приобретают вредных привычек, от которых потом приходится отучаться. Если вам сложно понимать, что чувствует другой человек, и вы знаете, почему это происходит, это значит, что на каком-то этапе вы отняли у себя способность, с которой родились. Либо вы подражаете чьему-то примеру, скажем, замкнутого отца, который дал вам неверную мотивацию, Либо вы сами пришли к мнению, что эмоции не входят в число позитивных аспектов жизни. В любом случае вы больше не склонны к эмпатии. Люди с высоким эмоциональным интеллектом к эмпатии склонны. Она помогает хорошим врачам с естественной мягкостью обращаться с пациентами. Из-за нее люди попадаются на маркетинговые уловки, потому что они чувствуют, что их потребности понимают. На определенном уровне никого из нас нельзя обвести вокруг пальца неискренностью и лицемерием. Наши внутренние измерители эмоций невероятно чувствительны. Человеку с высоким эмоциональным интеллектом легко считывать окружающих. Он умеет видеть за их словами то, что они на самом деле чувствуют. Что делать? Чтобы прочувствовать другого человека, вам нужно этого захотеть. Это легко с людьми, которых мы любим. Когда больно нашим детям, нам больно тоже. Перенести эту реакцию на того, кто нам симпатичен, тоже довольно легко. Зная, что у вас в душе есть ростки эмпатии, вы можете позволить им расцвести. Выслушайте коллегу или незнакомца, как выслушали бы друга. Обратите внимание на их реакцию, а затем проверьте свою. Если вы чувствуете себя не слишком хорошо из-за переноса сопереживания на этих людей, значит вы испытываете внутреннее сопротивление. Возможно, вы чувствуете, что чужие проблемы ложатся на вас грузом ответственности. Вы можете начать беспокоиться за этих людей или хотеть им помочь. Эмоциональный интеллект помогает примириться с этими препятствиями и превратить их в преимущество. Помогать другим хорошо, но вы не обязаны помогать всем и каждому. Вы можете выслушать другого человека, но вы не обязаны делать это раз за разом. Как только вы начнете чувствовать эту разницу, вы поймете, что эмпатия – это дар, а не что-то, чего стоит избегать и бояться. Существует золотая середина между двумя крайностями – чрезмерной мягкосердечностью и чрезмерной жесткосердностью. Начните поиск равновесия, которое принесет вам пользу. Четвертое. Принятие собственных эмоций. Полная открытость своим эмоциям – редкость. Каждый в глубине души хочет, чтобы его видели в лучшем свете, так что мы избегаем показывать негативные эмоции даже самим себе. Но внутри нас есть еще одна сила, которая подавляет это желание. Внутренний голос, который напоминает нам о дурных поступках и вызывает чувство вины и стыда. Постоянно твердить себе, какой ты хороший, имеет с реальностью так же мало общего, как и постоянно твердить себе, какой ты плохой. Люди с высоким эмоциональным интеллектом сталкивались со своими лучшими и худшими проявлениями. В результате они принимают себя на куда более глубоком уровне, чем большинство людей. Поскольку мы яростно защищаем те части себя, которые провоцируют чувство вины и стыда, принятие себя происходит трудно и не в один момент. Полюбить себя – цель, а не первый шаг. Некоторым людям сложно даже сказать «я достоин любви». Их недостаточно любили в детстве, а именно так мы обретаем укоренившееся ощущение себя. Очень полезно осознать две истины. Во-первых, испытывать эмоцию, которая вам не нравится, совершенно не означает действовать в соответствии с этой эмоцией. Тем не менее, для вины и стыда нет никакой разницы. Они будут наказывать вас уже за то, что вы думаете. На самом деле мысли появляются и исчезают. Это временные посетители, а не аспекты вашей глубинной личности. Во-вторых, вы уже не тот человек, которым были в прошлом. Стыд и вина не дают верить в это. Они постоянно напоминают, что вы не изменились и никогда не изменитесь. На самом же деле вы меняетесь постоянно. Вопрос в том, хотите ли вы думать о том, кто вы сегодня, или о том, кем вы были раньше. Люди с высоким эмоциональным интеллектом находят свою жизненную силу в том, чтобы быть собой здесь и сейчас. Они не копаются в изношенных прошлых личностях. Что делать? Каждый раз, когда вам досаждает чувство вины или стыда за прошлое, остановитесь и скажите самому себе. Я больше не тот человек. Если оно возвращается, повторите эти слова снова. Иногда избавиться от таких повторяющихся мыслей очень сложно. В этом случае, как только у вас найдется время побыть наедине с собой, посидите с закрытыми глазами, сделайте несколько глубоких вдохов и сосредоточьтесь на себе. Мы не преуменьшаем значимость травм из прошлого, которые могут влиять на настоящее. Главное понять, насколько бесполезно применять старые раны к новым ситуациям. С этим убеждением вы сможете день за днем двигаться к принятию себя. Полностью войти в настоящее – лучший способ обрести принятие себя и наоборот. Чем больше вы принимаете себя, тем богаче станет настоящее. Пусть эта истина работает вам на пользу. Пятое. Последствия эмоций. Все действия имеют последствия, в том числе и эмоции. Пока ваш мозг работает и вырабатывает нейромедиаторы, которые и дают ощущение гнева, радости, страха, уверенности и так далее, это будет действием. Весь ваш организм реагирует на химические послания. Таким образом, эмоции нельзя считать пассивными. Даже стоик, который прячет любую нежелательную эмоцию, совершает активное действие. В этой книге мы ориентируемся на решения, которые затрагивают всю систему и которые полезны как для ума, так и для тела. А супергеном – средство, которое помогает их осуществить. С пониманием того, что негативные эмоции приносят вред, ваша точка зрения меняется. Вы больше не можете проявлять агрессию по отношению к другому человеку, чувствовать зависть, делать что-то на зло и замышлять месть. Каждая из этих эмоций бьет по вам рикошетом и попадает в ваши гены. По-настоящему хорошее самочувствие невозможно, когда негативные переживания постоянно подрывают его. Люди с высоким эмоциональным интеллектом понимают это, даже если они понятия не имеют об эпигенетических изменениях. Другие люди наверняка своими глазами видели, как гнев или беспокойство родителей заставляли страдать их детей. Одно это способно навести на мысль о том, что у эмоции всегда есть последствия. Что делать? Вы не можете заставить негативные переживания перестать действовать как на вас, так и на ваше окружение. Когда вы это твердо усвоите, самый важный шаг – принятие ответственности за свои эмоции. Это больше неуважительная причина, чтобы выливать свой гнев на других, заставлять их бояться вас, запугивать, травить или давить на них из эгоистических соображений. Никто не просит вас становиться святым. Осознание того, что эмоции имеют последствия, принесет вам пользу. Откройте глаза, и вы увидите, как чья-то тревога или гнев портят атмосферу. Прочувствуйте это. Затем спросите себя, к этому ли вы стремитесь. Эмоции живые. Вам придется договариваться с ними, и когда эмоция поймет выгоду от изменений, она изменится, и вы договоритесь. Шестое. Ощущение своего пути. Поскольку очень многие люди не доверяют своим эмоциям и, особенно мужчины, пытаются их скрывать, их шокируют слова о том, что чувствовать свой жизненный путь лучше, чем его продумывать. На самом деле понимание этого настолько непривычно, что нам необходимо указать на убедительные психологические доказательства в качестве обоснования этой точки зрения. Во-первых, ученые обнаружили, что эмоции – это часть любого решения, которое мы принимаем. Не существует полностью рациональных решений. Когда вы пытаетесь вынести эмоции за скобки, вы подавляете один из естественных аспектов собственной личности. Тратите ли вы больше денег, когда у вас хорошее настроение? Вы можете так не считать, но исследования показывают, что хорошее настроение заметно опустошает кошелек. Заплатите ли вы больше, чтобы почувствовать себя более значимым и выглядеть лучше в глазах продавца? Многие люди заплатят. В этой связи одно из самых интересных открытий связано с аукционом, на котором его участников попросили назначить цену 20-долларовой банкноте. После того, как игра закончилась, участники смущались и смеялись. Казалось бы, никто не назначить за 20-долларовую банкноту цену больше 20 долларов. Но они это сделали. Особенно старались мужчины, которым победить на аукционе и обойти конкурента было важнее рациональности, так что они повышали и повышали цену, пока кто-то, наконец, не сдался. Разумеется, победитель совершил абсолютно бессмысленную покупку, но эмоции победили здравый смысл. Люди с высоким эмоциональным интеллектом не принижают значение эмоциональной составляющей в принятии решений. Они держат руку на пульсе своих переживаний, и таким образом им становятся доступны более глубинные аспекты интуиции и понимания. Если вы позволите своим эмоциям выйти наружу, вам не обязательно им поддаваться. Это главный страх подавленных людей, которым непереносимо думать, что их эмоции покинут их. Следующий шаг заключается в понимании того, что эмоции владеют интеллектом, а поверх находится высокая степень доверия собственной интуиции. Эмоции отпирают целые отделы сознания, о которых большинство людей даже не подозревает. Каждое внутреннее ощущение, которое оправдывается, сопровождается другими многочисленными сигналами, которые мы получаем каждый день и которые нужно прочувствовать, а не анализировать. Что делать? Если вы уже привыкли чувствовать выход из ситуации, Все, что мы только что рассказали, кажется очевидным, но не для того, кто не верит собственным эмоциям. Учиться слушать свои чувства означает совершать каждый раз небольшой шаг. Для начала вспомните все те ситуации, когда вы не послушались внутренних ощущений и опирались только на доводы разума, а потом говорили «я знал, что это произойдет, почему я не прислушался к своим ощущениям». Это не риторический вопрос. Вы не прислушались к внутренним ощущениям потому, что у вас нет к этому привычки. В следующий раз, когда вы снова будете разрываться между всеми разумными доводами за то, чтобы что-то сделать, и простым фактом, что ваши эмоции говорят вам этого не делать, напишите, что именно говорит вам каждый из аспектов вашей личности. Затем, Действуйте, положившись на доводы рассудка или интуицию. Потом, когда ситуация разрешится и вы увидите ее итог, вернитесь к написанному и посмотрите еще раз, что вы написали. Это лучше всего работает с людьми, потому что мы всегда взаимодействуем друг с другом. Идем ли мы на свидание вслепую, знакомимся с новым начальником, разговариваем с продавцом автомобиля, в ситуациях, в которых чувства нельзя игнорировать и необходимо видеть разницу между успехом и разочарованием. Если вы напишите о том, что чувствовали, в следующий раз доверять интуиции станет легче. Ключ к успеху в повторении и в честном взгляде на то, как часто ваши чувства вас не подводят. Седьмое. Осознание своих потребностей. К кому вы пойдете, когда вам что-то нужно? Давайте рассуждать конкретно. Вы набрались смелости и сказали что-то, о чем вам было трудно говорить, а собеседник вас срезал в разговоре. Вы подавлены и обижены. Обидные слова до сих пор звучат в голове. В этот момент вам нужно утешение и сочувствие. Если вы обратитесь к другу, который вежливо вас выслушает, промямлит пару-тройку банальностей и быстро сменит тему разговора, то вы обратились не к тому человеку. Вы не станете просить молока у осла, так зачем делать то же самое с эмоциями? Ответ на это сложен, но он связан с эмоциональным интеллектом. Многие люди, когда им больно, испытывают такое отчаяние, что обращаются к первому попавшемуся человеку, лишь бы облегчить эту боль. Они наверняка обратятся к своему супругу, если он у них есть. Но человек с высоким эмоциональным интеллектом знает, кто выслушает с пониманием, а кто нет. И он пойдет к первому и будет избегать второго. Рассмотрим более глубокую потребность это потребность в любви. Когда эта потребность удовлетворена в детстве, а это главная составляющая высокого эмоционального интеллекта, это значит, что любовь получена из правильного источника, то есть от родителей. Но родители могут быть холодными и нелюбящими, из-за чего в эмоциях может возникнуть путаница. Вы вырастаете, совершенно не зная, от кого получить любовь, которая вам нужна. А что происходит потом? Вы начинаете довольно беспорядочно экспериментировать, и метаться от одного человека к другому, но так и не можете разглядеть, кто способен любить. И когда вы найдете человека, который любить не может, или у которого есть любовь, которой он может поделиться, но не слишком много, вы все равно выберете его. Сочетание отсутствия безопасности, потребности в эмоциональной поддержке и эмоциональная травма толкают вас в отношения, которые подавляют, разочаровывают и в худшем случае оказываются токсичными. Умение найти правильного человека, который поможет удовлетворить их потребности настолько естественно для людей с высоким эмоциональным интеллектом, что они очень удивляются тому, что кто-то этого не может. Но горькая правда заключается в том, что травмированные люди часто находят таких же травмированных людей или даже тех, кто наверняка ранит их еще больше. Их зачастую тревожит поведение тех, кто эмоционально здоров, потому что это угрожает их обособленному и замкнутому существованию, к которому они так привыкли и все же необходимо сделать над собой усилия, иначе мы так и будем оступаться всю жизнь и чувствовать страшную неудовлетворенность. Что делать? Большинство людей обнаруживают себя где-то между свиданиями, ухаживанием, браком и разводом. Они осознают пропасть между наличием потребности и ее удовлетворением. В любых отношениях нельзя просить кого-то дать вам нечто, что он не обязан вам давать. Мы же все равно это делаем, просим сочувствия у того, кому мы безразличны, понимание у эгоцентрика, любви у эмоционально незрелого человека и дальше хуже но решение этой дилеммы не такое сложное, как вы могли предположить. Когда у вас возникает потребность, обратитесь к человеку, который точно сможет ее удовлетворить. И кто же этот человек? Вы узнаете только если уже видели, что этот человек откликнулся в похожей ситуации. Не гадайте, не тычьте пальцем в небо. Добрые, любящие, эмоционально щедрые и понимающие люди не прячут этих качеств, а живут ими. Вы скоро обнаружите, что таких людей большинство, и они готовы помочь. Кто не встречал в самолете приятного незнакомца, который с удовольствием выслушает наши рассказы о семейных и сердечных делах, работе и даже сокровенных секретах? Импульсивное желание отстраниться обычно возникает из страха быть отвергнутым. Но сначала обнаружить знак открытости, а потом сделать шаг, вовсе не сложно. Сначала вы открываетесь совсем чуть-чуть, затем все больше, и если вы увидите, что другому человеку больше нечего вам дать, времени, совета, симпатии или интереса, вы поймете намек. Существует только одна оговорка – Даже если человек может дать вам любовь, симпатию, сочувствие и понимание, он имеет право сказать «нет». Мы понимаем, как сложно это принять. Непринятие – основная причина, почему большинство людей избегают эмоциональных контактов. Проще делиться своими проблемами с давним другом или членом семьи, который сидит перед тобой и изображает стенку. Безразличие лучше отказа. Но наличие потребности предполагает ее удовлетворение, и вам стоит быть смелее и найти нужных людей, даже если есть риск, что вас отвергнут. Впрочем, существует вероятность, что вам не откажут. Не всякая потребность – это потребность в любви до гроба. Чаще всего людям надо, чтобы их выслушали, а с этой потребностью рука об руку идет необходимость в симпатии и понимании. Признание крайне важно для многих. Понимание того, что вы можете получить признание и заслуживаете его, сделает вас сильнее. А после этого просить о любви становится намного проще. Эмоции вызывают мощную реакцию, а все потребности, о которых мы говорили, ведут к изменениям в организме. В этой области наука отстает от мудрости у нас, как биологического вида, были тысячи лет на то, чтобы стать мудрее. И к этому достижению не стоит относиться пренебрежительно, потому что иногда все мы валяем дурака. Мы с нетерпением ждем того дня, когда генетики смогут найти волшебное сочетание изменений в генах, которые ведут к мудрости. А сейчас лучше всех путь к ней укажут эмоции, которые идут впереди науки с большим отрывом как бы ни пыталась генетика их догнать.